Глава 10 Орудие изрыгнуло пламя и дым, огласив округу грохотом выстрела, вздрогнуло и, взбрыкнув, подалось назад. Сошник, упершись в землю, снял слой грунта, словно отвал. Закрепленные на спицах колес противооткатные пружины натянулись, а затем подали гаубицу обратно. Через несколько секунд на расстоянии в три версты Вспухло белое облачко Я активировал дальнозоркость И отчетливо рассмотрел, как упала группа мишеней Из 30 штук стоять осталось только шесть Ну что сказать В этот раз прилетело куда точнее, чем в прошлый Я постепенно нарабатываю опыт в этом деле Мишени недолго оставались в лежачем положении Секунда и противовесы начали поднимать их А еще через одну они вновь изображали стойки холовянных солдатиков. Я удовлетворенно кивнул и отдал команду. «Передок к орудию!» И, обернувшись к поручику, Воронину спросил. «Ну и как вы находите мою новую гаубицу?» «Не знаю, во сколько она вам обошлась, но я в нее уже влюбился», завороженно качая головой, произнес он. «Дорого обошлась не без того, и снаряды по цене кусаются». Вынужден был признать я и добавил. «Но какова эффективность?» «С этим не поспоришь, результат внушает», все так же под впечатлением произнес поручик. Расчет из десятка крепостных парнишек подогнал к орудию передок и начал цеплять его. «Пора менять позицию. Сейчас приблизимся на произвольную дистанцию и сместимся, да хоть влево, и повторим серию из трех снарядов». Делать ставку на одних лишь одаренных глупо. Как не стоит возлагать все надежды и на винтовки. Они, конечно, обеспечат серьезное преимущество. Но, памятуя о Крымской войне, полагаю, все же не А вот «Шрапней», которую я решил все же назвать на русский лад «Градом», уже совсем другое дело. Причем, если пойти дальше и не начинять обычную круглую гранату пулями, а создать полноценный снаряд, то и толку будет куда больше». Я мог пойти и по пути наименьшего сопротивления, и использовать литой чугунный оперённый снаряд, оставив гладкоствольную пушку. Калибр меньше, снаряд в полтора раза легче, чем у единорога, так что и отдача будет скромнее, и результативность значительно выше. Но я никогда не забывал простое правило, что легко сделать, легко и повторить. Лишаться же преимущества не хотелось. Хватит уже и той картечной гранаты, что я слепил на коленке». Рота капитана Яковлева вышла с развернутым знаменем, минимальными потерями и вынесенным опытом использования нового боеприпаса. Кирилл Романович оценил его эффективность и подал соответствующий рапорт по команде. «Насколько озвучила мне Галица Тульева, решение еще не принято. Пушкарский приказ сейчас рассматривает новинку и пробует ее на зуб. Но если там не дебилы, то ее в срочном порядке начнут внедрять в войска». «Во всяком случае, Елена Митрофановна намерена использовать это в своем полку, а значит, мне нужно пойти дальше». «В этой связи я решил сделать ставку на нарезной ствол. Казенное заряжание и снаряд цилиндрическо оживальной формы с двумя свинцовыми поисками. От многого, что мог предложить даже я, пришлось отказаться». И дело тут вовсе не в технологиях. Они были на достаточном уровне, чтобы обеспечить приемлемое качество. И не в дороговизне. Уж с деньгами-то я как-нибудь разберусь. Вопрос упирался во время, которого катастрофически не хватало. С одной стороны, мы вроде как сами обозначили сроки, но с другой... Долгорукову уже начали подталкивать и теребить, а отправляться в поход с сегодняшним вооружением при соотношении сил не в нашу пользу... Но это если только отвлечь внимание на себя в качестве пушечного мяса, тем самым вынудив Турцию погодить с объявлением войны. О том же Шишковский вещал. Словом, нам срочно нужна пушка с нарезным стволом и при минимальных затратах. Вот и вышла у меня трехфунтовая гаубица с клиновым затвором. Из изысков только противооткатные пружины и сошник, которые вполне приемлемо гасили откат. А первые еще и возвращали орудия практически в изначальное положение. Изменений вроде и немного, только в изготовлении такая гаубица обходится уже чуть не втрое дороже того же полупудового единорога, стоившего порядка трех тысяч рублей. Не шутка, а главное по времени ее делать куда дольше. Хотя я, конечно же, подошел к делу основательно и озаботился необходимым оборудованием и станками, что опять влетело в копейку зато значительно удешевит производство и серьезно ускорит процесс. Дудин хватается за голову, сворачивает частные заказы, делая мои приоритетными, но все же и не думает отмахиваться от меня. Он и пушкарный цех взял в свои руки, где пришлось организовывать литейную, до да мастера-литейщика привлекать. Правда, он до того только колокола ладил, но управился и с орудиями. Основные части как раз литье мы получали – А дальше, как в том анекдоте, доработка напильником. Всем этим я занимался тот месяц, что провел в Воронеже после похищения великой княгини. Времени как раз хватило на то, чтобы не только гаубицу изготовить, но и картечницу. Однофунтовая пушечка калибром в 50 мм должна была заменить в нашем полку станковый пулемет. Дистанция боя для нее всего-то три сотни шагов, но с кальзенным заряжанием и готовыми патронами можно добиться скорострельности 6 выстрелов в минуту, что существенно усилит огневую мощь взвода. Никакой ошибки. Я собирался вооружать ею именно взвод, введя в него отделение огневой поддержки. Говорю же, что серьезно переработал штаты местного полка, исходя из собственного опыта и возможностей этого мира». «Дорого, не без того, но оно того стоит. Однозначно». Мы достаточно спора сменили позицию, и я сделал Воронину приглашающий жест, мол, не желаете ли попробовать. Тот видел, как я отстрелял две серии по три снаряда, задавал уточняющие вопросы и, наконец, являлся опытным артиллеристом, имевшим дело с пушками уже не первый год. К тому же тема эта была ему интересна, «Будь иначе, и я не стал бы обращаться к нему только из-за того, что он обязан мне жизнью». Получилось у Григория Тимуровича не так удачно, как у меня, ошибся с определением дистанции, а потому группа мишеней задела только краем, повалив лишь две из них. Но он сделал выводы, внес поправку, заменив трубку замедлителя на секунду дольше, и следующим снарядом накрыл разом все мишени. Глянул на меня». «У нас с собой еще четыре снаряда», — ответил я на его немой вопрос и сделал приглашающий жест. «Передок к орудию!» — выкрикнул он команду. Сменив позицию, мы чуть приблизились и еще больше сместились вправо. Сыто лязгнул затвор, Воронин прикинул расстояние, выставил прицел и приник к нему. Грохнуло, и снаряд ушуршал к цели. Вспухло молочно-белое облачко и вновь накрыло всю группу. 250 пятьдесят десяти-миллиметровых пуль — это, конечно, не баран чихнул, но и уметь стрелять тоже нужно. Поручик делал это прямо-таки виртуозно». «Вы отлично стреляете», — когда был израсходован последний снаряд, отметил я. «Да я вообще не представляю, как можно из такого орудия промахиваться». «Передок к орудию! Возвращаемся в умение, распорядился я, садясь в седло». Воронин последовал моему примеру, и мы, не выказывая поспешности, направились в сторону имения моих родителей. Ну а где мне еще проводить испытания нового орудия? Для чего я выкупил десяток молодых холопов, не имеющих еще плетений? Пришлось убить целую неделю на то, чтобы научить их выполнять обязанности орудийной прислуги. Успехи пока не очень, но для полевых испытаний умения парней уже вполне хватает». «Кстати, а как воспламеняется трубка замедлителя?» «Если свинцовые пояски плотно входят в нарезы, то должны наглухо перекрывать путь пламени и дыму», поинтересовался Воронин, ехавший со мной рядом. «А вы не заметили?» «Два нареза в стволе друг напротив друга сделаны глубже и шире остальных. Свинец не заполняет их полностью, и происходит прорыв, воспламеняющий затравку. За все время не было ни одной осечки». «Понятно. А какие еще есть заряды?» Картеч Пять сотен пуль диаметром, как и в граде. Четыре линии. Линия. 1 десятая дюйма. Равна 2,54 миллиметра». Всего-то такая пуля слишком легкая и далеко не полетит. До трехсот шагов более чем достаточно, а дальше уже следует бить градами. Хм. И каковы результаты на той дистанции? Очень хорошие. Настолько что я решил изготовить еще и картечницы сродни уже существующим однофунтовкам. Опытный образец вы имении, скоро сами сможете посмотреть и оценить. Однофунтовки так и используют, но заряжают ближней картечью, и бьет она до 450 шагов, заметил воронин. Это так, но в заряде лишь три десятка пуль, а в цель на пределе попадает хорошо как штуки 3-4. У меня же 250 и до противника долетит куда больше. «Но маленькая пуля наносит не такие уж и серьезные ранения?» С сомнением покачал головой Воронин. «Для того, чтобы убить, хватит и этого. А то, что будет много раненых, так оно и к лучшему. Раненый уже не боец, а обуза. и деморализующий фактор. Он требует эвакуации в тыл, лечения и ухода». «А гранаты у вас имеются?» «Разумеется. Они точно в таком же стакане, как и град, но он полностью заполнен двумя фунтами пороха». А в наконечник вставляется не трубка, замедлитель, а специально разработанное кресало, которое выдает искру в момент удара снаряда о землю. Или о препятствие. Ох и намучился же я с ним, пока не получил нужную конструкцию. Как бы все упростило наличие ударного состава, ну или терочного. Однако ничего подобного в наличии не наблюдалось. А потому оставались старые добрые кремени кресала. Как результат, взрыватель получался достаточно дорогим. Радовало хотя бы то, что из 120 снарядов в боекомплекте 80 отводилось под град, 30 — картечь и только десяток гранат. Мало? Но это как сказать. Порох обладает слабой брезантностью, и снаряд дает мало осколков, а потому граната хороша только для стрельбы по укреплениям и постройкам. Степь же подразумевает открытый простор — татарских и нагайских всадников, с которыми лучше разбираться на дальних подступах. И тут град будет как нельзя кстати. Ну или стремительные наскоки кавалерии, когда куда больше пригодится картечь. Так что думал я над этим вопросом. Еще как думал. «Я правильно понимаю, что ее высочество планирует направиться в Дикое поле?» – спросил поручик. «В ее планы входит захватить Азов и открыть России выход в Азовское и Черное моря. Не стал темнить я». Но тогда нужно будет брать и крепость Еникале, стерегущую пролив, а иначе это лишено смысла. Так и будет, впоследствии. А может, нам все же удастся договориться с турками, и в этом не возникнет необходимости. Как говорится, будет время, будет пища. Пока же в наши планы входит комплектование пехотного полка. Никаких секретов я не раскрывал. Все уже сделано вместо нас с Марией. И тут не в последнюю очередь постарался сам император, хотя он, конечно же, в этом ни за что не сознается. Более того, по слухам, князья собираются отправить против крымского ханства сильное ополчение, к чему сейчас усиленно и готовятся. Дезинформация, как она есть, и слухи о том, что великая княгиня собирается в поход против Азова в ту же копилку, тем паче, что согласно им, она намерена отправиться туда в одиночку, имея лишь один полк. Весьма самонадеянно и глупо, а потому не похоже на правду, но рекрутский набор полка уже начался. Эти сведения однозначно заставят турок не спешить с началом войны и постараться выяснить все обстоятельства. Пока же суд до дела, они будут готовить армию, восстанавливать старые и возводить новые укрепления. Убедившись же в том, что князья никуда переть не собираются, ударят сами и, скорее всего, на Кавказе. «К этому времени и мы подоспеем, путая им все карты. А шуму мы наделаем изрядно. Уж я-то постараюсь». «Как по мне, то весьма амбициозные планы», – заметил Воронин, ехавший рядом со мной. «Но вполне осуществимые», – возразил я. «С одним полком не более двух тысяч человек против шести, находящихся за крепостными стенами, до которых, к слову, нужно еще дойти, чему вполне могут воспрепятствовать татары или Нагая». Он вновь с сомнением покачал головой. «Неужели вы полагаете, что мы с Великой Княгиней этого не понимаем?» «Надеюсь, что все же понимаете». «Разумеется. Полк будет сформирован не по существующему ныне, а по новому штату. Трехбатальонный состав, в каждом из которого будет по одной батарее, вот таких гаубиц, и еще две в дивизионе. Кроме того, в каждом взводе по одной картечнице. Всего на круг получается 20 орудий» эффективность которых вы имели возможность наблюдать лично, и 38 картечниц. Ну и как вишенка на торте – поголовное вооружение солдат винтовками, что значительно увеличит дальность и точность боя. Так что татары-ногайские всадники будут сильно удивлены. «Полагаю, что речь идет о казнозарядных штуцерах вашей конструкции? Вы совершенно правы». «Делать ставку на дольно-зарядные штуцера, отличающиеся мешкотным заряжанием, сущая глупость?» «Вообще-то нет. Пуля Минье решает эту проблему на раз. Вот только я не собирался давать в руки возможных противников столь простой в исполнении и эффективный козырь». «Не проще ли было воспользоваться новомодными пулями с войлочным хвостовиком?» «Заметил Воронин». «Благодарю, что вы оценили мое первое изобретение в оружейной области». Серьезно? «Уверяю вас, Григорий Тимурович». «Так вот, несмотря на то, что это пуля вдвое эффективнее круглой, ее преимущество все же неоднозначно, а потому мы с Марией Ивановной намерены сделать ставку именно на винтовки». «Дорогое удовольствие, но допустим». «Однако, что вы намерены делать с артиллерией?» «Снарядов понадобится очень много, и в особенности картечи, которая идет на начинку градов». «Я не говорю о стоимости». «Предположим, князь Долгоруков вложится в свою дочь и выделит потребные деньги, но серебро не стреляет. Необходимо наладить производство и снаряжение боевым припасом. Как вы собираетесь решать эту проблему?» «Есть пара задумок. И уверяю вас, так или иначе, но я решу этот вопрос. Как? Поставите парочку заводов? А пушки? Подумать только, такое количество. Вы хотя бы представляете, сколько они стоят?» Да бог с ней с ценой. Как вы собираетесь изготовить потребное количество за столь короткий срок? Ведь поход намечен на будущий год, и это я промолчу о подготовке личного состава. Пушки уже делаются, как заказаны винтовки и пистолеты в потребном количестве. Обойдется это, конечно же, недешево, но на первое время средства имеются, и есть возможность в скором времени полностью закрыть потребность в деньгах. В крайнем случае Мария Ивановна сможет обратиться за поддержкой к князю Долгорукову. Словом, это те вопросы, о которых нашим офицерам не нужно задумываться. А вот над тем, чтобы принять предложение Марии Ивановны о вашем переводе в ее полк, подумать очень даже советую. Жалование на уровне императорской гвардии, плюс перспектива получения обширных владений в будущем княжестве и беспроцентный займ на обзаведение хозяйством и, наконец, личный вассалитет великой княгини, а, как следствие, забота о вашей семье, даже в случае вашей гибели. Я знаю, что означает «личный вассалитет». Хм. Должен заметить, что это щедрое предложение. Причем оно строго ограничено, так что подумайте над этим вопросом. Но ваш поход в дикое поле едва ли не самоубийственен, «Похоже, что в силу вашего юного возраста вы попросту не понимаете кое-каких вещей. Новейшее вооружение, даже при наличии налаженных поставок, всех необходимых припасов, это всего лишь иллюзия полного превосходства над противником». Задумавшись на какое-то время, все же возразил Воронин. Полагаете, что мы с Великой Княгиней настолько юны и наивны, что не понимаем всей опасности?» «Просто поверьте, что у нас есть сильные козыри, открыть которые я вам пока не могу». «Хотя нет, кое-что продемонстрировать все же возможно», останавливая лошадь и спешиваясь, вдруг решил я. «И что же это?» Присоединяясь ко мне, поинтересовался Воронин. «Езжайте в имение. Зима, старший, хруст, останься с нами и охраняй», распорядился я, «и к Воронину». «Григорий Тимурович, дайте мне слово дворянина, что все сказанное и показанное мною останется только между нами. И никто и никогда не узнает о том, что вам сейчас станет известно». «Черт, вы меня пугаете, Петр Анисимович, но еще больше интригуете. Я даю вам свое слово». «Замечательно. А теперь присядем на травку и, если вы не против, прогуляемся в изнанку. «Не понимаю. Просто поверьте мне». «Ну хорошо». Мы устроились напротив друг друга и взялись за руки, посмотрели в глаза и, уловив момент, опустили веки. «Твою мать!» – не удержался от восклицания Воронин. Он смотрел на мое вместилище не в состоянии оторвать от него взгляд. А что такого? Оно очень даже внушало. Во-первых, его объем существенно вырос и составлял тысячу семь люм. Что серьезно приближало меня к девятому рангу – И это в 19 лет, через год с небольшим после инициации. И во-вторых, каналы, они же жилы, которые под воздействием желчи сейчас расширились настолько, что выглядят по-настоящему внушительно. «Прошу простить, Григорий Тимурович, я вовсе не собирался впечатлять вас ростом своего дара», – слегка пожал плечами я. «Волколак?» – указав в сторону вместилища, коротко спросил он. «И не один», – подтвердил я. «Вы что, охотитесь на них в своем имении?» «Все имеет свою цену, просто нужно знать, где искать». «Хотите сказать, что слухи относительно...» «Хочу сказать, что мы здесь не за этим, Григорий Тимурович. Времени у нас не так много, а работы предстоит предостаточно. Выведите, пожалуйста, перед собой все ваши плетения». «Зачем?» «Затем, чтобы я показал вам то, ради чего мы сюда и пришли». На изменение всех плетений персонально под него у нас ушло около получаса. Все же дело не быстрое, но мы управились. И когда вернулись обратно, ему оставалось только удивляться, потому что первые же опыты указали на возросшие возможности. «Да вы просто уникум!» – растерянный и в то же время возбужденно произнес Воронин. «Я знаю». Без ложной скромности ответил я и посмотрел ему в глаза. «И даже это еще не все, Григорий Тимурович. Итак...» «Допустим, я соглашусь. И что меня ожидает, по переводе в ваш полк?» – поинтересовался он. «Звание майора и должность начальника артиллерии полка». «У меня только четвертый ранг». «А я не так давно и вовсе был поскребышем», – пожал я плечами. «Хорошо». «Это не все. Вы сами должны будете подобрать офицеров-артиллеристов». «Четырех капитанов на должности командиров четырех орудийных батарей и восьмерых поручиков или подпоручиков на должности командиров двух орудийных взводов». Разумеется, не в качестве затыкания дыр. Это должны быть знающие свое дело артиллеристы. «Я вас понял. У меня есть на примете несколько офицеров, которым точно нечего делать в дальних глухих гарнизонах. И главное, вассальная клятва всех офицеров будет скреплена узором верности» новообретенной княжеской ветви Долгоруковых. Узор верности? То есть клятва, принесенная дворянином, для нее ничего не значит? Не стоит делать поспешные выводы, Григорий Тимурович. Для начала это нормальная практика для новообретенного рода. Да, старомодная, но в случае с Марией Ивановной весьма молодой особой, не имеющей должного жизненного опыта и окружения из проверенных дворян, это вполне объяснимо. И потом, ее уже не раз пытались убить, а предатель обнаружился в ближнем окружении князя Долгорукова. Представитель старинного дворянского рода, служивший у его светлости более 20 лет. «Я понимаю, но...» «В свою очередь, ее высочество гарантирует вам в течение года рост до шестого ранга», – перебил я его. «Ну, посудите сами, лет в 50 вы все равно примете узоры. Так что, по сути, ничего не теряете, и даже наоборот, экономите время». «Более того, вам их нанесет одаренный девятого ранга. Правда, придется малость обождать». «Намекаете на себя?» «Не намекаю, а говорю прямо». «К тому же вы получите персональные узоры, которые куда эффективней». «Опять вы?» «Мне казалось, что это уже общеизвестно». «Я должен подумать». «Думайте, но помните, что о нашем разговоре не должен знать никто». «Разумеется». Секретность – наша Ахиллесова пята, и в то же время, чтобы дворянин пошел на такой шаг, перед ним просто необходимо хотя бы немного приподнять завесу таинственности. Настолько, чтобы его смогли увлечь перспективы. Узор верности вполне законен, но даже он не гарантирует полной безопасности. от чего его и используют уже не так часто, как в прежние времена. Везде и всегда есть свои «но». «Стоит уверить носителя в том, что действия, да хоть главы, идут во вред Роду, и тот с чувством выполненного долга встанет на тропу предательства. Он будет свято верить в собственную правоту, а потому и кара узора его не настигнет. Казалось бы, сейчас Род – это сама Долгорукова, и значит верность должен уподобиться повиновению, подразумевающему полное подчинение и слепую преданность. Но ничего подобного». Ведь великая княгиня по молодости лет может ошибаться и вредить самой себе. Следовательно, долг верного вассала в том, чтобы уберечь ее от подобной глупости. Так что узор этот я собирался использовать как основную, но не единственную меру безопасности. Появилась у меня одна занятная наработка, навеянная братьями Унгернами. Правда, никак не подвернется случай испытать ее. Все же специфическая штучка.